Сергей Лукьяненко. Вся это ложь. Радиоспектакль. Разве удивительно, что преступление и наказание так усердно вдавливается в головы русских школьников с советских времен и до наших дней? Боятся, ох, боятся эти господа праведного топора в руках русской молодежи. Вот топора и сурового терра. Что ж вы? Немецкое пиво пьете, господин Орлов. Черт возьми! Да как вы сюда? Через дверь. Итак, вы, великий русский патриот, немецкое пиво глушите. Но нашего пива давно уже не осталось Все русские заводы скуплены иностранцами, полагаю, у вас в руке Барак? Что вы? Обычный Макаров Дописали? Да Это ваша последняя статья Угрожаете? Нет а, То есть да Я пришел вас убить И я это сделаю Раз уж вы начали разговор, они выстрелили мне в спину, то, вероятно, хотите мне что-то сказать К примеру, причину, по которой лишите меня жизни Это было бы вежливо Да, конечно Я хотел бы все объяснить Я не наемный убийца Не сотрудник какой-либо секретной службы Да, я обычный московский студент Меня зовут Ростислав Петров И чем же я вас обидел, сударь Петров? Вы талантливый пропагандист И вы русский националист Если вы будете продолжать писать свои статьи Это приведет Россию к катастрофе Начнется все с молодежных выступлений Они перерастут в кровавые погромы Власть бросит против бунтовщиков войска, погибнут тысячи, а возможно и миллионы. Это спровоцирует рост национализма во всём мире, и вся планета? О, как вы так уверенно говорить? Вы читали роман Стивена Кинга Мёртвая зона? Какая ещё? Да, припоминаю, читал. Герой романа мог предвидеть грядущее, коснувшись человека. Так он опознал будущего кровавого диктатора и обезвредил его. У меня другая особенность. Я предвижу будущее, читая текст. <связь> что, считаете меня психом? Я не псих. Мне очень тяжело, что на мою долю выпала такая... <связь> миссия. Ведь, скорее всего, меня поймают и осудят за убийство. И я никому не смогу доказать, что спасал миллионы жизней. Понятно. Скажите, а насколько далеко вы предвидите будущее? На несколько лет. Собственно говоря, я знаю только про мятеж, войска на улицах. Чем все закончится, я не представляю. Но давайте закончим эту тяжесть. Постойте, постойте. Посмотрите на меня внимательно. Вот я сижу перед вами. Живой человек. Пью пиво. Улыбаюсь и разговариваю Я похож на безумца, который хочет утопить свою страну в крови? Нет К сожалению, нет Мне было бы проще, но я все равно... Погодите Я должен вам кое-что сообщить Я не умею предвидеть будущее Но я пишу свои статьи не просто так Да? Да Существует небольшая, хорошо законспирированная организация Занимающаяся построением будущего Масоны Ну зачем же сразу масоны? Ученые Ведь вы человек глубоко демократических убеждений, верно? Да Я считаю, что в современном обществе Национальности уже отжили свое Речь может идти... Хорошо, хорошо Не спорю. Так вот, беды России проистекают из того, что изоляционистские националистические убеждения не являются в ней локализованными, а как бы рассеяны среди населения. Если произойдет тот самый бунт который вы предвидите, то общество осознает себя и ужаснется происходящему. Да, погибнут сотни и тысячи людей, да. Но в итоге Россия прочно станет на путь демократического развития. И вы? И я, и мои товарищи сознательно идем на жертвы, чтобы Россия прильнула наконец-то к истрадавшемуся лону мировой цивилизации. Вы можете это как-то доказать? Вдруг все это ложь? Легко. Но учтите, молодой человек, вам придется хранить тайну всю свою жизнь. А если что, у нас длинные руки. Я буду хранить тайну. Тогда слушайте. Я наберу номер и включу спикерфон. Николай. Да, закончил статью. Закончил. Сегодня же выложу в сеть. Николай. Скажи, у тебя нет сомнений в том, что именно мы делаем? Орлов. Ты сам на себя не похож. Сколько раз мы уже об этом говорили, сколько расчетов сделали, сколько графиков вычертили. Только после нового бунта, новой кровавой купели Россия сумеет избавиться от национализма и построить достойное гуманистическое общество. Немцам для этого потребовалось две войны, а нам требуется две революции. Оставь сомнение, Орлов, ты же кандидат наук. Ты ради победы демократии пожертвовал научной работой. Хорошо, Коля, это была минутная слабость. Вы слышали, студент? Да а. И могли же вы натворить глупости со своим пистолетом? Дурак! Сопляк! Мы готовим спасение нашей несчастной страны Бережно, с учетом всех факторов, а вы... И к чему была эта нелепая ложь про особый дар? Это не ложь Я в другом соврал В чем mm -hmm. же? В том, что я демократ. А что житовская морда? Встрогнул? Я русский патриот. Член седьмой боевой ячейки пятой краснопресненской бригады тайной организации Перун и Велес. У меня только русичи в роду. Никаких инородцев не влезло. А что горбоносы, так это результат пластической операции. Давно мы за тобой следили, сука. Давно чуяли, что дело нечисто, русский патриот Орлов! Ха -ха -ха -ха. С каким удовольствием я тебя порешу, геккон, Хамелеон, господин студент, если уж вы изволили язвить... Да все равно порешу! Вот из этого честного русского пистолета... Ну встань, гад! Руки за голову! Я убивать тебя буду! Неужели Иван Могилев санкционировал вам эту акцию, юноша? Какой у вас допуск? третьей степени. А ты откуда про Ивана знаешь, а? А ну говори враг! Откуда знаю? Друзья мы с ним. Друзья, Друзья и единомышленники. Друзья. Ты что, что ж прям, прям поверил, поверил в этот, в этот бредовый, бредовый телефонный разговор? разговор? Мне отвечал, отвечал специально, специально обученный человек. Обученный человек. Как, как раз до таких случаев, когда враги России пытаются уничтожить настоящего патриота. Настоящего и существует этот номер. Этот номер. Можно, Можно позвонить, позвонить ввести, ввести врагов, врагов в заблуждение. Не может быть. Вы меня опять обманываете. Я тоже, тоже из Перуна и Велеса, мальчик. Как, Только куда, куда старше, старше тебя по рангу. А тогда... тогда... Тогда скажите пароль на сегодня. Икра заморская Кразоморская... баклажанная. Чему улыбаетесь, студент? <свят> Тому, как просто все оказалось. Сидите, сидите. Вам пора привыкать сидеть. Я из той самой организации, которую вы так ненавидите. Из тех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 Похватаете и через месяц всех отпустите. Идиоты! Все, что, вы, вы хотите сказать, Я что... подполковник госбезопасности. Не верю. Подлинное удостоверение отличите? Надо ну, да уж сумею как-нибудь. Ну, так глядите! Руки от стола! Руки! Сам достану. Ну? Молодой человек. Убедились? Убедились?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 У тех, кто обитает в Шамбале.